Ты нарушаешь тонкую связь, возникающую между матерью и ребенком. Та женщина сама должна произвести ребенка на свет. А я помогу ей в этом деле. Тетка явно говорила заученные слова. Ничем другим объяснить столь правильно построенную проповедь я не могла. — Да она же вовсе не разродится с таким-то подходом! — рявкнула Элия, пытаясь оттолкнуть дородную тетку, грудью вставшую на защиту естественного материнства.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 собралась продолжить дискуссию с приютившей на знахаркой, когда дряда дернула меня за рукав. Ев, надо что-то делать, иначе будет плохо». «Надо, а что?» — отозвалась я, подходя ближе к спорщикам. «Не боевыми же заклинаниями их разгонять правослово». «А может, и стоило бы», — хмыкнула Ланнан, повышая голос и обращаясь к заслоняющим вход в баню лекарям. «Уважаемые!» А не могли бы вы немного помолчать и отойти в сторонку, раз помогать ничем не хотите?» Лекари на несколько секунд удивленно замолчали, видимо, не ожидая такой наглости со стороны прохожих. Но потом Анисим, присмотревшись, торжествующе завопил, указывая на нас слегка подрагивающим перстом. «Я так и знал, что вы с ней заодно! Недоучки! Вам тут вообще делать нечего! Идите своей дорогой, да и женщину эту бесноватую прихватите!»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 худенькой женщины, с кажущимся огромным животом. Я никогда не принимала роды, но даже моих довольно скудных познаний в этой области хватало, чтобы понять, дела идут плохо. Элия в спешке доставала из нахарской сумки какие-то настои, мази. Ланнан сидела у ног роженицы со стопкой чистых полотенец, осторожно оглаживая ее огромный живот и едва-едва светящейся ладонью, отчего красное потное лицо женщины, искаженное болью, немного расслабилось. И перестала отражать такую муку, что невольно возникала мысль об убийстве и сострадании. «Ну, чего то встала?» Владислав подтолкнул меня к роженице и сам подошел ближе, обращаясь к Элли. «Насколько я понимаю, все хуже некуда, так?» Знахарка на миг отвлеклась, продолжая капать в чашку с водой из темно-зеленой бутылочки. Но выяснять, что забыл некромант рядом с рожающей женщиной, не стало.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 от быстро набухающего кровью полотенца, подложенного подражающую женщину. «Да что бы я? Так же? Да ни за что!» «Иваника, на меня смотри!» Вдруг рявкнул некромант, встряхивая меня за шиворот. Кажется, рубашка слегка треснула, но зато я немного пришла в себя. «Мне нужна твоя магия. Если можешь быть полезной...»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 «Ева, засучивай рукава и подставляй ладони», — скомандовал он, вытаскивая пробку зубами. Я послушалась, бросила кафтан на пол и, быстро подвернув длинные рукава рубашки, подставила ладони, сложенные лодочкой под тоненькую стройку густой янтарной жидкости, пахнущей прелой листвой. Владислав капнул еще несколько капель на лезвие ножа и, отдав бутылочку Эли, сплюнул пробку на пол и передал нож Ланнам. Как только жидкость растечется, по лезвию вернешь обратно. Иваника, растирай побыстрее эту гадость по ее животу и нашим рукам, а то начнет жечь. Раньше не мог сказать. Я принялась размазывать едкую субстанцию, от испарений которой уже начинали слезиться глаза по животу роженицы, стараясь не обращать внимания на бесстыдно задранный с пятнами крови и еще чего-то подол, чувствуя, что еще немного, и я свалюсь в обморок. Иваника, про меня не забудь. Нет, не свалюсь.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 И я, бросив мимолетный взгляд на что-то фиолетовое, пищащее на руках у Эйли, выскочила за дверь. Стылый осенний воздух после прогретой бани показался мне ледяным, взбодрил гораздо лучше, чем ведро холодной колодезной воды, вылитой на голову. И я почти без сил опустилась на крыльцо, прислоняясь гудящим затылком к прохладному дверному косяку и стараясь не касаться ничего липкими окровавленными руками. «Тяжело быть не да?» Владислав тоже вышел на порог, вытирая мокрый от пота лоб о незамаранное кровью предплечье. «А ведь хороший маг должен уметь делать все. И лечить, и калечить, нападать и защищать. И в случае необходимости поступать жестоко и подло. Даже спрашивать не хочу, где ты научился такому способу помощи женщине разрешиться от бремени?»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 Да так, что Элия, выносившая из бани ребенка, вздрогнула невольно, попятившись назад. А, что я говорил? Умучили они вовила, женушку твою своими обрядами чернокнижными. И дитё они спасли, и хозяйки по дому тебя лишили. Али не видишь, что несут они ее на кладбище? Да замолкни ты! Огрызнулась Элия, покачивая новорожденного на руках. Ребенка разбудишь своими воплями.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 по сравнению со своим мужем. Несколько секунд Вавила вглядывался в лицо жены, а потом облегченно выдохнул, заулыбался. «Она это, Маруська моя!» Кто бы сомневался. Элия с ребенком на руках подошла поближе к кузнецу, что-то негромко говоря ему на ухо, и отодвигая уголок одеяльца так, чтобы можно было рассмотреть лицо новорожденного мальчика. Я отвернулась и, закутавшись поплотнее в плащ Данте,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 Да будется, чтобы огорошить сходу очередной новостью. А жаль. Уже около порога приютившего нас дома меня догнала уставшая встрепанная дриада, то и дело оглядывающаяся через плечо. На мой немой вопрос она только пожала плечами. нисим этот еродивый, который попытался прицепиться к Элли, потом зачем-то тебя нехорошим словом припомнил. — Как мне кажется, огребет он по самые уши от твоего ручного некроманта, если раньше Данты ему язык не отрежет. — Данте может, но вряд ли будет. Он другой способ найдет. А вот Владислав, скорее всего, сделает без лишних разговоров. Вздохнула я, поднимаясь, поедва слышно поскрипывающему крыльцу и заходя в теплый, хорошо прогретый сени. Поскорее бы покинуть эти бобруйские хатки.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 Владислав покосился на дородного мужчину, который был выше него самого почти на полголовы, и, не размениваясь на хоть какие-то споры, спокойно обошел местного юродивого, направляясь к дому старосты, когда брошенная в спину фраза заставила его остановиться. — Но покажи, какой ты великий маг на самом деле! Пустышка! Некромант еле заметно улыбнулся и вздохнул даже с каким-то облегчением. Этот дурак...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 правда, только для жертвы, и заклинателя, который может наблюдать со стороны. Некромант даже не шелохнулся, когда Анисим с воплем пробежал мимо него по улице вдоль домов, размахивая руками и крича что-то об инфернальной твари, вылезшей из преисподней. Так забавно было наблюдать за тем, как селяне поначалу выбегали из домов или высовывались из окон, полуодетые, сонные,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 Возможно, дух не оставляет после себя видимых следов. Но для заклинателя отследить его путь было так же легко, как будто от призрака тянулась тонкая, но прочная нить, безошибочно позволявшая узнать направление. Вскоре Владислав вышел из деревни и неторопливо побрел по влажной, скользкой от грязи дорожке, которая буквально через полсотни шагов уперлась в болото, различимая даже в темноте, благодаря слегка фосфорицирующим растениям на кочках, ярким, выкрашенным красным и белым цветом покосившимся вешкам и редким болотным огонькам, разноцветными светлячками, кружащимся в воздухе немного в стороне от отмеченной вешками тропы. Некроман слегка поморщился, ступая на осклизлую дорожку, и медленно пошел вперед до тех пор,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 Вода, выставленном у входной двери ведре, покрылась тоненькой пленочкой льда. А сейчас на крыльцо знахарской избы и небольшой двор ложились быстро тающие пушинки снега. Я стояла на самой нижней ступеньке, запрокинув голову к тусклому небу, и снег медленно и плавно падал на мое лицо, колодя щеки и лоб, таял на темно-коричневой шерсти походного кафтана. Вот и зима.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 Оставила мне для заживающей руки. Кстати, о птичках. Шрам чесался немилосердно с самого утра. Но поделать с этим ничего не могли ни мои заклинания, ни снадобья знахарки. Элия, перепробовав все возможные варианты, в конце концов махнула рукой, заявив, что так, судя по всему, и должно быть. Воспаления никакого не было, инфекции тоже. Скорее всего, у меня просто индивидуальная реакция на ускоренное заживление. Я в ответ только хмыкнула. Снова бы Элия, насколько ускоренная. Мы уже были почти в дверях, когда ветер, неловко проходя мимо, случайно зацепил ногой за длинный ремень моей знахарской сумки, стоящей раскрытой на низкой лавке. Я как раз собиралась уложить туда мазь и свежие бинты на всякий случай, который, как известно, бывают разным. Сумка, естественно, рухнула на пол, подтвердив бытующее в народе мнение о том, что хлеб всегда падает масло вниз, а торба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 с непомерно длинным клювом и довольно широкими крыльями, гнездившиеся у меня в сумке в последние лет пять. Точно. Вот только начни вспоминать о птицах, непременно это чучело вылезет. Я уже всерьез заподозрила, что это сиреневое недоразумение на самом деле та самая птица-обламинго, которую никто не видел, но о которой все знают. Избавиться бы от нее, так, на всякий случай. Только вот спихнуть этот надоевший и никому не нужный хлам –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 Выдохнула я, беря в руки сумку и перекладывая на стол чучело лет вцать назад замученной птички. «Вот только пока в себя придет, мы с тобой, похоже, успеем собраться». Впрочем, воззвание к совести помогло. Ветерок перестал изображать из себя парализованную жертву малого Василиска, и мы в шесть рук принялись закидывать вывалившиеся вещи обратно в сумку.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 Он на секунду задумался, а потом вдруг ослепительно улыбнулся, приобнимая меня за плечи и ненавязчиво увлекая за собой к выходу. «Я тебе еще отдарюсь, красавица, вот увидишь. И я в долгу не буду, и себя, обделенный, не почувствуешь. Только удели мне немного своего драгоценного времечка, желательно наедине, хотя в моих силах сделать так, чтобы нам совершенно никто не мешал».